Глава 4. Гидеон. Утром я приехал на нашу репетиционную базу. Все комнаты уже обустроили, атмосфера здесь царила просто невероятная. Едва я успел поздороваться с Деном, как мне позвонил Владислав. Гидеон, салют. Слушай, там наша новая ассистентка немного заблудилась. Нужно её встретить у ворот. Я немного опаздываю. Хорошо, встретим. Я отключил телефон и направился к выходу. Едва я оказался на улице и завернул за угол здания, как столкнулся лицом к лицу с девушкой. От неожиданности она вскрикнула и отскочила на шаг назад, а затем уставилась на меня своими большими испуганными глазами. Здравствуйте, сказала она, старая скрыть смех. Веснушка, то есть Яна? Я не сдержался и чуть вскрикнул от удивления. Что ты здесь делаешь? Я думала, вы знаете, неловко пробормотала она. Что знаю? Не понимал я. И перестань обращаться ко мне на вы. В прошлый раз мы вроде бы без формальностей обошлись. Разве что-то изменилось? Я хитро поднял брови, наслаждаясь её растерянностью. Я просто Просто следишь за мной? У меня новые сталкеры, теперь мне нужно чаще оглядываться по сторонам? Я рассмеялся. Всё-таки она забавная. Пожалуйста, не смейтесь. Почему? Боишься влюбиться в мой смех? Наконец Яна взяла себя в руки и ответила. Ваш музыкальный менеджер Владислав нанял меня на должность ассистента, сказала она, будто репетировала, даже подбородок чуть выше подняла. Вот как? Впервые слышу об этом. Как интересно. Жаль, что вас не проинформировали. Я думала, вы в курсе. Пожалуйста, Яна, перестань выкать мне. Если ты теперь в нашей команде, то никаких вы не желаю слышать. Идём, провожу тебя. Пока мы шли, Яна поблагодарила меня за зачётку и рассказала, как оказалась здесь. Интересное совпадение. Меня позабавил тот факт, что она действительно до последнего не знала, что именно я солист группы Freedom Fly. Теперь я понял, почему она так удивлённо смотрела на меня во время вчерашнего концерта в клубе. Яна, привет! Радостно поздоровался с девушкой Дэн едва мы переступили порог холла. Проходи и располагайся, будь как дома. Привет. Улыбнулась она Дену. "Эй. А мне так она не улыбалась при встрече. Пойдём, я тебе всё тут покажу. Тебе у нас понравится". Он тут же оказался возле девушки и уверенно повёл её в сторону кухни, что-то оживлённо рассказывая на ходу. Затем он устроил ей полный обзор на инструменты и оборудование. Владислав и остальные ребята появились минут через 10. Всё это время Ден не отходил от Яны ни на шаг. Это Марк, наш блестящий барабанщик. Именно он создаёт музыкальную основу, задавая ритм и размер. Барабаны сердце группы. Представил Дэн, нашего ударника. А это Савелий, наш бас-гитарист, виртуоз, всегда готовый на смелые и нестандартные эксперименты. Умеет держать ритм, накрутить звук без всяких квакушек. Кстати, скоро у него свадьба? Квакушка. Педаль wah. Частотный фильтр, управляемый движением ноги. Ден махнул рукой в мою сторону. Ну а это Гидеон, лицо нашей группы. Кумир визжащих на концертах девочек, купающиеся в лучах славы. Крутой вокалист, стоит ему только рот открыть, так сразу хит, аж стёкла лопаются. Мастер гитарного рифа и мелодичного соло. А ещё самый невыносимый участник нашей группы. Если его разозлить, то мало никому не покажется. И главное, не вздумай называть его каким-нибудь уменьшительным именем вроде Гедия или Геша. Это бесит его сильнее всего. Я смирил Дена убийственным взглядом. Не мог дать мне нормальную характеристику, кретин. Веснушка от души улыбалась. Странно было видеть мою случайную знакомую здесь, в эпицентре моей жизни. Бывают же удивительные совпадения. Владислав тоже тот ещё паршивец. Мог же сразу рассказать мне о своих планах на Яну. После знакомства менеджер увел ее в кабинет, а мы с группой остались репетировать за закрытыми дверями. Когда мы вышли после полутора часовой репетиции, выяснилось, что менеджер уехал в офис, а Яна по его просьбе хлопотала на кухне. Она заказала нам ланч из ресторана и теперь деловито сервировала стол. Как мило. Теперь у нас была девочка на побегушках. Посмотрим ещё какие рекламные тексты она нам будет сочинять. Надеюсь, Владислав не сведёт её с ума огромным количеством работы, потому что свести её с ума должен я. Яна. Владислав уехал, оставив меня с парой лёгких заданий. Одним из них было изучение сайта и паблика группы. Я как раз листала фотогалерею участников группы, передо мной мелькали потажные мрачные образы, кадры с концертов, Студийные портретные снимки. Я остановилась на одном из фото, где Гидеон был изображён крупным планом. Решительное выражение лица с беспристрастным взглядом синих линз. Зачем он добавляет к своему образу цветные линзы? Ведь его собственные серые глаза имеют такой красивый и глубокий оттенок. Неожиданно дверь распахнулась, и в кабинет резко вошёл обладатель этих гипнотических глаз собственной персоной. Моя рука дёрнулась, пытаясь закрыть фото, но указатель мыши съехал, и мне это не сразу удалось. Даже наоборот, снимок развернулся на весь экран. Какой позор! Гидеон застал меня за разглядыванием своего портрета. "Любуешься?" он бросил быстрый взгляд на экран и прислонился к краю стола. Мне наконец удалось закрыть фотографию, обновив главную страницу сайта. Изучая всё подноготную, я постаралась принять невозмутимый вид. Почему ты и вчера не пришла? Его серые глаза неторопливо скользнули по моему лицу. Мы со Светкой торопились домой, в этом не было смысла. Я пришла сегодня. Да, ты умеешь удивить, веснушка. Собирайся, поехали. Влак просил захватить тебя с собой. Гидеон. Это малышка опять в моей машине. Вероятность такой встречи одна на миллион. Я знал, что наш музыкальный менеджер ищет себе ассистентку, но то, что ею станет Яна, которую я встретил посреди дороги на прошлой неделе, стало для меня большой неожиданностью. Наверное, стоило бы радоваться такому совпадению, но вместо этого я ощущал непонятное напряжение. Как тебе наши ребята? спросил я, решив нарушить долгое молчание. Они очень классные, ответила Яна. Они тоже в восторге от тебя. Мне показалось, ты недоволен, что Владислав взял на работу именно меня. Почему я должен быть недоволен? У меня к тебе и никаких претензий нет. Если ты будешь хорошо выполнять свои обязанности, я буду только рад. Тебе предстоит много работы, даже помимо той, что обозначил тебе Владислав. Без четкого графика, порой без выходных, иногда по ночам, а совсем скоро долгие гастроли. Ты пытаешься меня запугать? У тебя не получилось. Ты так или иначе станешь частью нашей команды. Тебе нужно избавиться от глупых стереотипов, рамок и ограничений. Если тебе кажется, что ты будешь постоянно работать с бумажками или текстами в офисе под крылышком у Владислава, то это не так. Ты будешь часто находиться рядом с нами и потакать всем нашим капризам, потому что твой главный босс не Владислав, а я. Кажется, мой голос прозвучал немного жестче, чем я планировал. Ничего, пусть не расслабляется. Мне называть тебя боссом? Даже не вздумай. Просто уясни, что Владислав работает на меня, а не я на него. Мы заехали на парковку. Не успел я затормозить, как Яна ловко выпрыгнула из машины, будто желая поскорее избавиться от моего общества. Вот уж не получится. Я вышел следом за ней, всю дорогу до бизнес-центра изучая виляющие округлые формы под прямой юбкой. Всё-таки фигурка у неё высший класс. Яна. Сколько же в нём раздражающей самоуверенности. Его так и распирает от снобизма. Я твой босс. Да в курсе я, что ты тут самый главный. Он думает, что я испугаюсь и дам по тормозам, откажусь от внезапной работы. Вот уж не дождётся. Пока мы ехали в лифте, он неожиданно подошёл ко мне почти вплотную и тихим голосом прошептал на ухо: "А почему ты меня обнимала, когда я проснулся?" Я сразу поняла, о чём он говорит. Зачем он вспомнил тот неловкий момент, о котором я хотела забыть? Я даже не помнила, что обнимала его, и увидела только на фотографии, которую утром показала Света. Не было такого, буркнула я, пытаясь отстраниться, но пёрлась в стенку лифта. Тебе это приснилось. Он насмешливо усмехнулся. Просто признайся, что я тебе понравился. Хочешь снова уснуть в моих объятиях? Его рука легла на мою талию и обожгла сквозь тонкую ткань. Что ты себе позволяешь? Ни за что на свете, воскликнула я, отстряхнув его руку, и шагнула в раскрывшиеся двери лифта. В коридоре я посмотрела на него. Об этом никто не должен знать. Я хотела, чтобы мой голос звучал жёстко, но в нём прозвучали нотки мольбы. "О чём?" с невинным видом спросил он, хотя прекрасно понял, что я имела в виду. о том, что мы провели ночь вместе и что между нами ничего не было, никто не должен знать, с нажимом повторила я. Никто, подтвердил он, приложив палец к губам. Это наш маленький секрет. Гидеон, оставив Яна в компании Владислава, забрав у него примерную смету для тура и рейтинг городов, я вернулся домой. Было ещё слишком рано, обычно я возвращался гораздо позже. Что ж, значит, вечером можно отдохнуть и снять накопившееся напряжение. Я потянулся к телефону и написал сообщение Кристине. Жду тебя сегодня в 8. Пусть сегодня эта знойная красотка скрасит моё одиночество. Кристина была из той категории девушек, которые сразу притягивали и надолго удерживали внимание мужчин. Высокая, красивая, яркая, с волосами цвета воронова крыла и порочными глазами. Она была со мной уже почти полгода, не претендуя на серьёзные отношения, хотя обычно девушкам хочется романтики и обещаний. Я никому ничего обещать не собирался. Именно поэтому ни одна из моих подружек не задерживалась со мной дольше, чем на полгода. Яна. Мы с Владиславом проработали 3 часа. Он пожаловался, что парни из группы сделали его своей большой нянькой. Видимо, теперь роль няньки будет принадлежать мне, а он займётся более важными делами. Едва я вернулась домой, как ко мне прибежала Светка. Пришлось мне целый час рассказывать ей о своём первом рабочем дне. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло. Когда я рассказала Кате, она мне не поверила. Ах, зачем ты ей всё рассказала? Я тяжело вздохнула. Катя была двоюродной сестрой Светки, с которой мы довольно часто пересекались на вечеринках. Мне нельзя рассказывать о своей должности, а ты всё растрепала да ещё и из сплетницы. Сегодня я подписала договор. Я не могу и не хочу что-то кому-то разбалтывать, ещё и без особой надобности. Как же скучно, протянула Светка. Не бойся, Катя, больше никому не расскажет. Она там до сих пор под столом валяется с упавшей челюстью после того, как я отправила ей вашу фотографию. Что ты сделала? Я почувствовала, как сердце перестаёт работать и останавливается. Какую фотографию ты ей отправила? Ту самую, других-то пока нет? Что ты надела? прошептала я еле слышно, будто зная уже сейчас, что будет дальше.